«Глава четвертая. У меня в холодильнике есть еще торт. Обычный». Подвела итог мама. «Я сейчас все уберу и принесу новый торт», — поспешно произнесла я. «Хватит, принесла уже». Ворчливо говорит о чем, тяжело поднимаясь из-за стола. Торт оперативно убрала, а ковер оставила на потом. Леня помог убрать его в чулан. Скорее всего, химчистку ковер поедет. Может, там удастся что-то сделать с обожженным ворсом. Гости в зале. Зашла на кухню, чтобы помочь хотя бы с чаем, а там мама с отчимом. Мама совсем не веселая, а отчим его все злой. Да, ну что, молодец. Напилась на мамином празднике. Посмотри, на ногах не стоишь. А отчим, между прочим, набрался еще больше, чем я. Я знаю это его состояние, когда, дойдя до кондиции, он начинает, скажем так, наезжать. Гоша, не надо». «А что не надо?» «Нет, я все уж скажу. Стараешься тут, стараешься для нее. Хочешь сделать как лучше, она носом вертит». «А это все и не то. Это не так. Ты посмотри на нее. Старая дело с гонором, ничего в жизни сама не добилась, мышь серая. Выглядит как подросток, сидит на нашей шее и нос от парня хорошего воротит. Мы ей его уже прям на блюде, готовенького подносим. На, только возьми». «Создавай уже свою семью, вырастай!» «Нет! Надо же ей повы...» «Гуша!» Вот сейчас прям, конечно, обидно было. Молча вышла из кухни. Быстро поднялась наверх и заперлась в своей комнате. Через минуту уже стучится мама, не получив ответа, дергает за ручку. «Саша, открой!» «Я хочу побыть одна!» «Саша!» За ручку громко, нетерпеливо дернули. «Открывай, давай, выходи, гости сидят, ждут, а ты ушла. Хватит матери праздник портить». «Гоша, иди уже». Прерывисто вздыхаю. «У меня голова болит, я посплю». Так и не открыла. Родители с минуты уговаривали выйти, но потом ушли. Что примечательно, мама возмущалась, что отчим высказался, но с тем, что он сказал, не спорила. с полчаса, когда внизу заиграла музыка. Уже одетая, тихонько выбралась из дома за забор, И вот я уже сижу в вызванном такси. В город. Куда конкретно? В клуб какой-нибудь нормальный. Водитель обернулся, оценивающе оглядел виднеющийся за забором огромный дом и завел машину. Сижу в салоне и раз за разом прокручиваю в голове неприятные и грустные мысли. Дело, конечно, не в сегодняшнем конфликте и пьяных, сказанных с горяча отчимом словах. Он, желая задеть, надавил на самые болезненные мои точки, о которых, конечно, прекрасно знает. Накопилось. Как будто я рада, что сижу у родителей на шее в своем-то возрасте. Но мне казалось, что сильно не напрягаю. Дом большой, при желании можно вообще не пересекаться. Заработанное только на себя не трачу. Тоже вкладываюсь в общий бюджет. Зарплата у меня не особо большая, если сказать маленькая. В самостоятельной жизни с такой зарплатой не сильно разбежишься. Вроде бы родственница большого начальника, владельца фирмы. Но никакого блата нет, отчим считает, что наоборот. Раз я родственница, то должна чуть ли не бесплатно работать на общее семейное блага. А он и так меня обеспечивает жильем, едой, одеждой и прочими благами. Так-то оно так. Мне порой подарки дорогие делают. Я не страдаю, на карманные расходы подкидывают. Но как-то устала чувствовать себя вечным подростком. Я даже не могу выбрать сама, куда поехать в отпуск. «Как это я одна поеду? Мама же будет волноваться. И как же семья? Надо всем вместе ехать. Приличное, дорогое место». «Нет, все, хватит. Так не пойдет. Пора уже взрослеть и становиться самостоятельной». С Леней на самом деле родители просто хотят, чтобы я просто аккуратно перешла в другое, но подконтрольное им уютное и безопасное с их точки зрения гнездо. Они пробовала летать самостоятельно, рискуя разбиться».